«А вы не хотите узнать, что, собственно, произошло в Экземптоне?» — начал он. Она нахмурилась. «Нужно ли мне это выслушивать?» «Мой брат был убит». «Безболезненно, я надеюсь?» «Я бы сказал, совершенно. Тогда, пожалуйста, избавьте меня от отвратительных подробностей». «Противоестественно», — подумал инспектор, — «явно противоестественно». Словно прочитав его мысли, она произнесла слово, которое он твердил про себя. «Вы полагаете, инспектор, что это противоестественно? Но я уже достаточно наслушалась ужасов. Муж мне наговорил всякого...» во время одного из своих самых страшных припадков. Она содрогнулась. Я думаю, вы бы поняли меня, если бы лучше знали мою жизнь. Да — Да-да, несомненно, миссис Гарднер. Я, собственно, приехал, чтобы узнать от вас некоторые подробности о семье. — Да. — Вам известно, сколько еще у брата родственников помимо вас? — Из близких только пирсены. Дети моей сестры Мэри. — И кто это? — Джеймс, Сильвия и Брайан. — Джеймс? — Он самый старший. Работает в страховой конторе. — Сколько ему лет? — Двадцать восемь. — Он женат? — Нет, но обручённый, по-моему, с очень славной девушкой. — Я с ней еще не познакомилась. А его адрес? — Юго-запад, 3, Кромвель-стрит, 21. Инспектор записал. «Я слушаю, миссис Гарднер. Затем идет Сильвия. Она замужем за Мартином Дерингом. Возможно, вы читали его книги. Он пользуется некоторым успехом. Спасибо. А их адрес? Уимблдон, Сары Роуд, уголок. Я слушаю. И самый младший, Брайан. Но он уехал в Австралию. Боюсь, не отыщу его адреса но либо брат, либо сестра обязательно его знают. Спасибо вам, миссис Гарднер, и чистая формальность. Как вы провели вчерашний день? Она выразила удивление. Дайте припомнить. Я купила кое-что. Да, потом пошла в кино. Вернулась домой около шести и прилегла у себя до обеда. Картина вызвала у меня головную боль. — Благодарю вас, миссис Гарднер. — Что-нибудь еще? — Нет. — По-моему, мне больше не о чем вас спрашивать. Теперь буду связываться с вашими племянником и племянницей. — Не знаю, уведомил ли вас мистер Кирквуд, что вы и трое молодых пирсонов являетесь наследниками капитана Тревельяна. Краска проступила на ее лице от сильного волнения. «Это замечательно!» — спокойно сказала она. «Настолько было тяжело!» «Так тяжело! Все время что-то выкраиваешь, экономишь, а столько всего хочется!» Она быстро поднялась со стула, когда сверху донесся раздраженный мужской голос. дженифер Дженнифер, иди сюда!» «Простите!» — сказала она. Едва она открыла дверь, как опять еще громче и нетерпеливее прозвучало «Дженнифер, где ты? Иди сюда!» Инспектор прошел за ней к двери. Он остановился в прихожей и смотрел, как она побежала вверх по лестнице. «Иду, дорогой! Иду!» — крикнула она. Больничная сиделка, которая спускалась вниз, посторонилась пропустить ее. «Пожалуйста, пройдите к мистеру Гарднеру, он очень возбужден. Вам всегда удается его успокоить». Инспектор Нарокот поневоле оказался на пути сиделки, когда она спустилась с лестницы. «Можно с вами поговорить минутку?» — сказал он. Наша беседа с миссис Гарднер прервалась. Сиделка с готовностью направилась в гостиную. «Больного расстроило известие об убийстве», — объяснила она, поправляя жесткую крахмальную манжету. — Беатрис, глупая девица, прибежала и тут же все выложила. — Сожалею, — сказал инспектор. — Боюсь, это моя вина. — Что вы? — Откуда же вам было знать? — Какетливо сказала сиделка. — Мистер Гарднер опасно болен? — Печальная история, — сказала сиделка. — Хотя у него, собственно говоря, нет ничего серьезного. — Он потерял подвижность конечностей исключительно из-за нервного шока и никаких внешних признаков инвалидности. — А вчера днем у него не было какого-нибудь потрясения? — спросил инспектор. — Что-то я не знаю. С некоторым удивлением ответила сиделка. — Вы были с ним весь день? Должна бы весь день, только вот капитану Гарднеру понадобилось поменять книги в библиотеке, а жене сказать он забыл, она ушла, я и отправилась выполнять его поручение. Потом он попросил меня купить кое-какие пустяки и подарки для жены, такой заботливый он у нас, и сказал, чтобы я выпила за его счет чаю у Буца. вы, говорит, сиделки не можете без чая. Это у него... Шуточки такие. Я не выходила до четырех. А ведь магазины, знаете, так переполнены перед Рождеством, то да сё. и вернулась я только после шести. Но бедняжка чувствовал себя вполне удовлетворительно. Собственно, он даже сказал мне, что почти все время спал. Миссис Гарднер к этому времени уже возвратилась, Да, кажется, она прилегла. Она очень предана мужу, не так ли? Она обожает его. Клянусь, эта женщина готова сделать для него что угодно. Очень трогательно и не похоже на некоторые случаи, с которыми мне приходилось сталкиваться. Вот только в прошлом месяце. Но инспектор Наркот искусно парировал угрожающую ему сплетню прошлого месяца. Он взглянул на часы и громко воскликнул «Боже милостивый, опаздываю на поезд, далеко ли до вокзала? Сент-Дэвис в трех минутах ходьбы, если нужен Сент-Дэвис, или вам квин -стрит «Надо бежать», — сказал инспектор. «Извинитесь за меня перед миссис Гарднер за то, что я не попрощался. Очень признателен вам за беседу». Сиделка была весьма польщена. «Довольно приятный мужчина». Заметила она про себя, когда за ним захлопнулась дверь, довольно приятный и так хорошо воспитан. И, слегка вздохнув, она отправилась наверх к своему пациенту. Глава десятая. Пирсены. Следующим действием инспектора Наркота был доклад своему непосредственному начальнику, суперинтенданту Максвеллу. Вот выслушал его с интересом. — Похоже, дело на шумит, — задумчиво сказал он. — Газеты будут писать о нем под крупными заголовками. — Согласен с вами, сэр. — Наша работа должна быть четкой. Нельзя совершать ошибок. Я полагаю, вы на верном пути. Нужно как можно быстрее добраться до этого Джеймса Пирсона и выяснить, где он был вчера днем. Вы говорите, что это довольно распространенная фамилия, но ведь есть еще на имя. То, что он записался под своим именем, свидетельствует о непреднамеренных действиях. Иначе надо быть идиотом. Мне представляется, что могла произойти ссора. Последовал неожиданный удар. Этот пирсон должен был услышать о смерти Тревельяна в тот же вечер. Ну, а если это его дядя? Почему же он, не сказав никому ни слова, улизнул утром шестичасовым поездом? Неважно, это выглядит. И тут не просто совпадение. Надо уточнить все как можно скорее. Именно об этом я и думаю, сэр. Пожалуй, я отправлюсь в город поездом в час сорок пять. И еще я хочу переговорить с женщиной, которая сняла дом у капитана, с этой Уиллет. Там тоже что-то непросто. Но сейчас до Ситтафорда все равно не доберешься. Дороги завалило снегом. Да она и не может иметь прямого отношения к убийству. Они с дочерью в момент совершения преступления занимались столоверчением.